Эпилог «Алиса, давай попробуем посадить это растение тут». «Ага, хорошо, братик Юджи, хе-хе, <с> не могу дождаться». После победы над орком, Юджи и Катару снова подняли уровень. Сила Юджи снова немного увеличилась, так что скорость расчистки земли выросла. В данный момент уже конец лета, по ночам уже начинает холодать. К югу от дома Юджи, где они расчистили землю, они посадили разные растения. Семена были ими получены от Кевина, и он назвал их спасением первооткрывателя. «А это очень похоже на картошку. Если это и правда она, то тогда мы сможем её использовать для приготовления еды, чипсов и многого другого, но...» «Посади их там, даже где холодно. Период с взрыванием у них короткий, так что собрать урожай можно до зимы. Вот почему их называют спасением первооткрывателя». Вспомнил Юджи то, что ему рассказывал Кевин. Когда он загрузил изображение этого растения и информацию, которую ему дал Кевин, обитатели форума накинулись на него как орды пираний. Если это растение действительно имеет скоро созревание и подавитость картошки, то тогда проблемы с едой у Юджи станут намного легче. Правда, он волновался из-за истощения земли, но место, где они сажали растение, было новым, на новом поле всё растёт хорошо. Картошку можно было варить, жарить, сушить. И если правильно подойти к этому, то и хранится она может очень долго. Если же хранить не получится, то можно будет её просто есть. Ведь Кэвин не может таскать вещи телегами. Отличная Лиса, посадки завершены. После того, как одохнём и переоденемся, пройдёмся по окрестностям. Ага. Было бы неплохо поймать кабана или оленя, верно? Юджи только сказал о том, чтобы осмотреть окрестности, а Лиса уже спланировала добыть мясо. Ваф-ваф, сказала Катару, как бы соглашаясь с Алисой. Женщины семьи Ходжи всё так же остаются хищницами. Кстати, сестра Юджи, которая осталась на земле, тоже очень любила мясо. Она и в Америку из-за этого сбежала. Это тоже хорошо бы, но главное не это, а охота на гоблинов и орков, чтобы поднять наш уровень. Да, Алиса хочет снова, эй, и магия, ба-бах! Продолжая такой разговор, два человека и одно животное зашли домой. Очистка земли, практика магии, сбор ягод и охота, а затем поиск и уничтожение враждебных созданий для поднятия уровня. Вот таким вот образом Алиса и Катару проводили свои дни до момента возвращения Кевина. Юджи, который очень много времени проводил за летом на природе, сильно загорел. Кроме того, Поскольку он много работал, его тело стало крепким и мускулистым. Сейчас уже и не скажешь, что он 10 лет провёл запертый дома. По крайней мере, пока он говорить не начнёт, этого точно не понять. Разведывание территории, поучение урожая, сбор ягод и охота, чтобы подготовиться к зиме. И по внешнему виду, и по поведению, он сейчас не столько на мага леса похож, сколько на удачливого первооткрывателя. Сначала выйдя из дома, он стал одиноким хикикомори. Затем с восси Алису, он из-за одиночки превратился просто в хикикомори. После встречи с троицей вонтеристов и торговцам, он превратился в мага леса. Затем из мага леса он стал первооткрывателем. Да, наконец-то Юджи нашёл себе нормальную работу. Правда, сам он об этом пока ещё не в курсе. Конец пятой арки. Звучил Эурон. Автор: Ванда Таро. Перевод: Бармагова. Спасибо за прослушивание.